И продолжался род, не изменявшийся, с первоистоков, своими помыслами, жизни образом своим. Чтоб чувствовать деяния всех людей. Анастасия, подожди, меня как будто током мысль кольнула. Ты говоришь, что погибали все, и длится так тысячелетие, и все попытки безуспешны, все человечество идет своим путем. Да, все попытки были безуспешны, моих промамочек, отцов моих. Все погибали, значит, да? Все погибали, кто в люди шел и говорить стремился. Так это же одно лишь означает. И ты погибнешь, как и все. Ты тоже стала говорить, и здесь надеяться на что-то просто глупо. Ну, если никому не удалось мир, образ жизни, общества сменить, зачем же ты? К чему о смерти преждевременно твердить, Владимир? Смотри, вот я и продолжаю жить, и рядом ты, и сын взрослеет наш. Но что уверенность в тебе вселяет, что заставляет верить, будто победишь именно ты и вопреки попыткам неудачным твоих предков? Ты, как они, всего лишь говоришь. Всего лишь говорю, считаешь ты. Когда-нибудь... Фразы внимательнее вдумайся мои, не для ума они. Нет информации в них, ранее не излагавшейся, но люди их читают и бурное чувство многих возникают. Все потому, что так построены они, что люди много понимают между строк. Поэзия их собственной души, пробелы недосказанного, заполняет. И говорю теперь, об истине Божественной не я. они ее сами открывают. Все больше их становится. Теперь их не свернуть с пути мечты, присущей только Богу. Еще и миссия моя не завершилась, а в душах многих притворилось желание то, что ждал Творец, и это главное. Когда душа в мечте к чему-то устремилась, то обязательно, поверь, все обязательно и в жизни притворится. Тогда скажи мне, Почему такими фразами все ранее не излагалось? Не знаю. Может быть, творящий блеснул энергией какой-то новой, говорящий по-новому о том, что видим каждый день вокруг себя, что видим, но значения должного не придаем, И чувства не обманутся мои, я ясно чувствую. Он снова все энергии свои приводит в ускорение. Рассвет грядёт для всей земли». Земные дочери его, сыны, познают жизнь такую, какой творила жизнь энергия божественной мечты. И ты, и я причастны к тому будем. Но главное, но главное они — те первые, кто ощутить сумел те мысли, что сложились между строк, те мысли, что как музыку души энергии Творца в людей вселили. «Все получилось!» «Все произошло. Уж в мыслях новый мир стремятся строить люди». «Ты как-то в общем говоришь, Анастасия? Скажи конкретнее, что люди должны делать, какой и как, но этот мир построить, в котором счастливы все будут жить». «Сейчас конкретнее, Владимир, не могу. Трактатов на Земле немало в жизни человечества бывало». Пред многими из них впадали люди в преклонение, но только все бессмысленные они. Трактаты мир не в силах изменить, и доказательством тому всего одна лишь точка служит. Какая точка? Не пойму. Та точка во Вселенной, где предел всему определен. Та точка, на которой все человечество сейчас стоит. И все зависит от того... в какую сторону оно направит следующий шаг. Все это говорит о том, что нет в трактатах смысла никакого. Все человечество от сотворения живет лишь чувствами влекома. Постой, постой, я что же, я, что ли, не умом все в своей жизни делал? Владимир, ты, как все другие люди, умом своим вокруг себя соотношение материи менял. стремясь посредством материальных ощущений испытать,